Где-то с треском крушилась сталь. Ли быстро влезла в кабину и закрыла колпаки. Они синхронно опустились и загерметизировались. Пальцы Ли скользнули по приборной панели. Легкий гул заполнил лодку. Загорелись мониторы, замигали лампочки. Все системы работали исправно. «Дипфлайт» спокойно покачивался над черно-зеленой водой Гренландского моря, готовый пройти через шахту высотой 3 метра и погрузиться в глубину. Или почувствовала победную эйфорию. Все-таки она успела. Пристанище. Йоконсон сидел у своего озера. Стоял и тише. В небе сияли звезды. Как он тосковал по этому месту, как хотел сюда вернуться. Он чувствовал себя странно бесплотным, не ощущал ни тепла, ни холода. Что-то было не так, как всегда. Ему казалось, что он сам и есть и озеро, и стоящий на берегу дом, и черный молчаливый лес. Это озеро пребывало вечно. Этой ночи не будет конца. Его уединение ограничивало с благодатным ничто, последним наслаждением эгоиста. Ведь этого он хотел. Ведь он действительно хотел быть один. С одной стороны, почему нет? Уединение имеет целый ряд преимуществ. Все бесценное время принадлежит тебе одному. Можно вслушиваться в себя и слышать удивительные вещи. С другой стороны, когда кончается уединение, начинается одиночество. Он вдруг почувствовал страх. Страх вгрызался в его грудь, не давал дышать. Ему стало холодно, он начал дрожать. Звезды на небе превратились в красные зеленые огоньки контрольных лампочек и издавали легкое жужжание. Внезапно сознание вернулось к нему. Ты умер, подумал он. Нет, не совсем но он чувствовал, что ему осталось всего несколько секунд. Он лежал в батискафе, который должен был доставить на глубину яд, чтобы на преступление Ир ответить еще большим преступлением против Ир и против людей. Перед ним мерцали не звезды, а приборная панель дипфлайта. Он поднял глаза и увидел через прозрачный колпак, как край нижней палубы ушел наверх. Они были внутри шлюза. Невероятным усилием он повернул голову, и в соседней кабине увидел красивый профиль Ли. Джудит Ли. Она пристрелила его. Почти пристрелила. Лодка погружалась. Мимо тянулись заклепанные стальные листы шахты. Скоро они их минуют и окажутся в открытом море. Тогда уже ничто не помешает Ли сбросить ее смертельный груз. Этого нельзя допустить. Выпрастывая из-под себя руку и вытягивая пальцы, он чуть не потерял сознание. Там был пульт. Ли переключила функцию управления на себя и управляла лодкой с места второго пилота, но это можно было изменить. Где-то тут есть кнопка переключения, и контроль снова перейдет к первому пилоту. Его обучала Кэт Энн Браунинг, старший техник росковица Она была основательным и дотошным преподавателем, а он — старательным учеником. Дипфлайт открывал новую эру в глубоководной технике — а Йохансон всегда же выинтересовался всем новым. Он вспомнил, где эта кнопка. И знал, для чего служат другие приборы, и что делать, чтобы достичь желаемого эффекта. Надо только вспомнить как следует. Вспоминай. Его пальцы, как умирающие пауки, ползали по кнопкам, перепачканной кровью. Его кровью. Вспоминай же. Вот. Кнопка. И рядом с ней не так много он мог сделать. Жизнь вытекала из него, но он собрал остаток сил, их должно было хватить. Отправляйся же ко всем чертям, Ли! Ли! Джудит Ли смотрела вперед. Взгляд ее опирался в стену шлюза в нескольких метрах от нее. Лодка неторопливо опускалась к открытому морю. Еще метр, а то и меньше, и она включит винты. Потом надо как можно скорее уйти вглубь и в сторону, К тому моменту, когда независимость пойдет ко дну, надо очутиться как можно дальше от нее. Когда же она наткнется на первый коллектив Ир. Слишком большой коллектив может доставить ей хлопоты. Она это знала, но насколько большим он окажется? Может, на лодку нападут касатки? В обоих случаях дорогу ей проложат оружие. Нет оснований для беспокойства. Дождаться голубого облака. Самый верный момент — выстрелить ядом, Непосредственно перед слиянием клеток. То-то -то удивятся эти поганые одноклеточные. Приятная мысль. А могут ли одноклеточные удивляться? Внезапно она удивилась сама. Что-то изменилось на приборной панели.